Глава 16 София. «Успела!» — на эмоциях воскликнула я и жала руки в кулаки, чтобы не расплакаться. Дышала рвана и была перепугана. Даррен Ашер явно был не рад моему внезапному появлению. И, кажется, кто-то успел качественно испортить ему настроение. А еще тут Роберт Скай был рядом и тоже находился весьма в весьма дурном расположении духа. Осмотрелась. Это был кабинет. И в кабинете был устроен бардак. «Или это творческий беспорядок?» «Выкладывай», — махнул детектив мне рукой. «Как-то обреченно это получилось у него». «Кратко, Соня. И по существу». Я закивала, затраторила. Мне в номере стало не по себе. Я решила осмотреть коридор. Ударно дернулся глаз. Я совершенно случайно набрела на заброшенный коридор на этом же этаже, и там мне повстречался странный мужчина. Он будто из ниоткуда взялся. Он назвал свое имя, представился виконтом Луиджи Леканским. Но дело не в этом. Он начал распускать руки. Я ему сказала, что у меня есть жених, но он не слушал. Более того, он схватил меня, держал крепко и собирался сделать что-то непотребное. Я испугалась сильно. И я вот э, тут теперь. Даррен прикрыл глаза рукой и прорычал глухо. «Я же велел тебе в номере сидеть, Соня!» «Простите, так вышло, просто...» Проблеила я покаянно. Взгляд опустила в пол, руки перед собой сложила и ножкой шаркнула. Вся моя поза выражала сожаление и раскаяние. «Виконт Ликанский?» — удивлённо переспросил господин Скай. Я подняла на него взгляд и кивнула. «Да, он назвался именно таким именем и титулом». Роберт Скай нервно хохотнул, потер шею и произнёс. «Невозможно, чтобы вы повстречали Виконта, леди. Луиджи Виканский уже пятьдесят лет как сгинул». Да, это произошло в стенах моего замка. тела так и не было найдено. Имеется версия, что за одну ночь он обесчестил троих девушек. Их разгневанные женихи разорвали Виконта на части. Куски тела сожгли, либо уничтожили магию, либо схоронили где-то на территории замка. Какой кошмар! Меня передёрнуло. Скорее всего, будущая леди Ашер над вами кто-то пошутил. Закончил свою мысль Роберт Скай. дара надарил меня многозначительным взглядом. «Очень недобро. Мне явно будет сделан выговор. Надеюсь, без занесений в личное дело. Но, может, я пишу вам его, и вы с моих слов поймёте, кто этот шутник», — предложила я. Даррен раздражённо произнёс. «София, ты добавила мне работу. Весьма тебе благодарен». Сложила ладони в молитвенном жесте и прошептала. «Умоляю вас, простить И тут спохватилась и добавила пылка. «А может, наоборот, хорошо, что я его повстречала. Он ведь может скомпрометировать других девушек. Раз кто-то решил стать подражателем того мерзкого Виконта, то нужно принять меры. Что думаете? А то тут все такие благородные леди в замке водятся». Хотя было бы неплохо, чтобы Виконт заскочил к той рыжей. Подумала про себя. Роберт хмыкнул и взмахнул кистью, позволяя мне расписать внешность ловеласа «В подробностях рассказала, где именно увидела мужчину» как он выглядел, в какой одежде был и что именно говорил. «Да, у меня отменная память». И когда я умолкла, у господина Скай вытянулось лицо. Он уже был бледным, а тут и вовсе стал белым, как снег. Схватил с пола початую бутылку с чем-то явно крепким и прямо из горла выпил остатки напитка. А там было чуть меньше половины, но всё равно довольно много. Потом он шубно выдохнул, весь сморщился, как сушёный урюк. Продышался» поднял на меня и на ожидающего его резюме дарна и прошептал. «Этого не может быть. Роб, давай без таинственных фраз». Попросил его детектив и сложил руки на груди. Роберт мотнул головой, хохотнул, как Тарван, отбросил бутылку и сказал. «Твоя невеста описала Виконта. В точности так как он выглядел в свой последний день. У меня где-то портрет его есть». И искать надо. Попрошу хранителя библиотеки найти. Но призраки не могут удерживать живого. Я ошалела, захлопала глазами и непонимающе посмотрела на дарана Он на меня, явно ожидая объяснений. Но это был не призрак, воскликнула я. Он был материальным, правда. Он даже курил. Я бы лобызал меня. Прямо под нос Даррена вытянула свою руку и настойчиво произнесла. Вот, он буквально обслюневел мою ладонь. Вы же сильный маг, Даран. Вы сможете определить, кто оставил на мне слюнявый след, призрак или живой человек? Даран скрипнул зубами, и взял мою ладонь, чуть сжал мои пальцы и взмахнул над ней пальцами, призывая магию. Ему не нужно было вслух проговаривать заклинания. Магом такого высокого уровня мастерства, как у Дарана, хватает одного лишь намерения и мысли формы. И вот моя ладошка окутала оранжевое необжигающее пламя. Несколько мгновений мерцания и огненных сполохов, гаснувших искр, и магия мягко отступила. И мы с Дарреном во все глаза уставились на тыльную сторону моей ладошки. «Какая мерзость!» — пискнула я. На моей коже отчетливо виднелась синя-зеленая слизь, будто кто-то оставил на мне свои сопли. «Ох!» Он же мне еще ухо облабазал. А, какая гадость! Скорее бы в номер отмыться. «Призрак!» — прорычал дарен и грозно взглянул на Роберта. «У замки имеется сильный артефакт, явно запрещенный, раз он смог дать материализацию привидению. И, думаю, ни одному Виконту. Замок старый. Роберт, хватит тайн, выкладывайте, что у вас тут происходит на самом деле. А, а демоны знают. Он пьян. Произнесла недовольно. даран одарил меня не менее грозным взглядом и едко произнес. «Какая наблюдательность!» Потом он достал из кармана платок и самолично очистил мою ладонь от субстанции призрака. Затем просто уничтожил платок своей магии и подошел к камину. Опустился перед каким-то ящиком на корточке и позвал меня. «Соня, подойди». Приблизилась к детективу и заглянула ему через плечо округлила глаза и выпалила на всю силу лёгких. «Мать моя женщина, это же рука!» Дарн что-то прошипел себе под нос и снова проговорил. «Соня, соберись и взгляни внимательно. Быть может, ты увидишь что-то особенное. У тебя явно талант находить интересные входы и выходы». «Здесь точно не вход и не выход», — пробормотала озадаченно, разглядывая руку. «Я говорю о ситуациях», — пояснил детектив. Достала свою лупу, потом приблизилась к ящику с другой стороны и встала на коленке. Приблизила лупу к самому своему глазу и склонилась над конечностью. «Даррен, мне нужны мои инструменты», — сказала хмуро. «Кстати, а у вас есть артефакт, делающий моментальное изображение?» «Есть», — я кивнула. Он нам нужен. Сделаем изображение кисти, как она лежит, а потом перевернем. Мне кажется, на ладошке должно быть что-то интересное». «Откуда такое предположение?» «Можете называть это женским чутьем, детектив?» Мы умолкли. Наше молчание прервал великанский храп хозяина, зловещего замка ста мечей. «Для исследования нужно рабочее место», — проговорил детектив. «Сделаем все в моем номере». дарен перешел от слов к делу. Окутал ящик с отрубленной рукой защитной магии чтобы не оставить на улике своих отпечатков. Осторожно взял ящик в руки и строго произнес. «Следуй за мной. Не отставай и ни на какие вопросы встречных лордов и леди не отвечай». «Поняла меня?» «Поняла». «Ни на кого не реагировать, стать не мой глухой слепой», проговорила с нотками ехидства. «Все верно. Жаль, ты свое неуемное любопытство заглушить не можешь». «Это невозможно, милорд». — хихикнула я. — Чтобы избавить меня от любопытства или хотя бы приглушить его, меня придется убить. даран взглянул на меня сверху вниз и с прохладцей в голосе сказал «Не смешно, Соня. Прошу, никогда больше так не шути. Договорились?» И чего это он посерьезнел? Я мило улыбнулась детективу и дала свое слово. «Договорились. Никаких шуток о собственной смерти». даран кивнул, принимая мои слова. Потом я указала на спящего хозяина замка и поинтересовалась. «А с ним что делать?» «Слоги позаботятся о своем господине», — мыкнул даран Я скептически взглянула в глаза детектива и спросила его. «Вы уверены? Судя по тому, что происходит в замке, тут никто не может позаботиться о господине Скайе». Потом прекратила улыбаться, приложила ладони к груди и на полном серьезе прошептала. «Милорд». «А что, если его убьют, пока он весь такой беззащитный?» Сделала огромные глаза и добавила. «И мы ведь с вами были последними, кто его видел. Точнее, вы. Меня-то слуги не видели, только призрак. Но вряд ли призрака привлекут, как свидетеля. Его самого ещё обнаружить надо». Даррен тяжко вздохнул, кивнул и произнёс. «Соня, ты бы о себе так щепетельно заботилась. Но хорошо, только ради твоего спокойствия я поставлю на Роберта свою защиту и сигналку». «Если ему будет угрожать хоть малейшая опасность, я об этом узнаю и приму меры». «О-о-о!» протянула я. «Здорово! А как вы примете меры? Пока будете до него добираться, его могут убить?» Кивнула на ящик с отрубленной рукой и прошептала зловеще. «Или отрубит, отрежет ему что-нибудь». Даррен возвел глаза к потолку, раздраженно вздохнул и сказал. «Хорошо, ты меня убедила. Я поставлю на Роберта не просто защиту» но и ловушку для того, кто решит ему навредить. «Да, это будет идеально», — закивала согласно. Детектив передал мне ящик, а сам занялся Робертом Скайем, который храпел так громко, что должны были пробудиться все местные призраки. Проводился Даррен со спящим мужчиной достаточно долго и откровенно заскучала. И чтобы занять себя, начала рассматривать кабинет. Здесь был форменный беспорядок. Моя бабуля обязательно бы высказалась в своей манере. Она ненавидела беспорядки ни в каких проявлениях. Опустилась в кресло, ящик держала на коленях. «Милорд, а вы узнали у господина Скайя, кому принадлежит рука? У него есть мысли?» Сказал, что это рука его бывшей возлюбленной. Я собирался узнать у него детали, но нервы Роберта явно сдали. «Хм, интересно» произнесла я и склонилась над ящиком. Кисть была изящной, холёной. Ноготки идеальной формы и отполированы. На указательном пальце белёсый след от кольца. Кольцо снял преступник или сама жертва? Кольцо было артефактом или просто украшением. Хотя у богатых ювелирка не бывает простой. Всегда присутствует магия. Судя по внешним признакам, отрубили кисть совсем недавно. Кровь только-только начала засыхать и рубили точно, с размахом, и лезвие было идеально острым. Об этом не говорит сама рука. Края кожи нерваные, сосуды не болтаются веревочками. Мышцы сухожилия тоже не торчат, как было бы, например, возьми злодей за пилу или начни рубить тупым топором, или еще хуже, кухонным ножом. В таком случае вся рука была бы залита кровью, а тут все чистенько. И вряд ли злоумышленник решил губкой отмыть руку несчастной. Очень странно. «Я думаю, тот, кто это сделал, мужчина», — выдала свое предположение. «И еще...» И тут меня кое-что очень сильно заинтересовало. «Даррен, а можете снять заклинание? Я хочу потрогать руку». «Соня...» «Я уже пошел на нарушение. Нужно было вызвать полисменов». «Даррен, прошу вас, это важно!» — решила настоять. вскочила с кресла и со стуком поставила ящик на стол, заваленный бумагами, письмами скомканными газетными листами и всяким мусором. «Минуту. Сначала закончу с Робертом», — произнес детектив. Я начала от нетерпения кусать нижнюю губу, пританцовывать возле стола и всматриваться в конечность. И чем больше на нее глядела, тем больше во мне крепла уверенность, что я права. Подошел Даррен, раздраженно щелкнул пальцами и снял заклинание. Я подняла взгляд на детектива, чтобы сказать ему спасибо за оказанное доверие. И промолчала. Даррен явно потратил уйму энергии магических сил на защиту Роберта ская Несколько капель пота выступили на высоком лбу и висках мужчины. Меж бровей пролегла глубокая морщинка. «Посмотрите на кисть, милорд». Нагляделся уже. Устало проговорил детектив. «Хорошо, тогда понюхайте. Чем пахнет?» Спросил непонимающего мужчину. Он склонился над ящиком и чуть-чуть вдохнул, нахмурился и произнес. «Странно. Пахнет деревом и соломой. Ящик деревянный и солома в нем». «Вот именно. Отрубленная конечность первые часы должна иметь характерный запашок. Я точно знаю, потому что, когда училась делать скрытие, нанюхалась до отрыжки». Заметив, как дернулся удара на глаз, пришла к сути. «Рука должна пахнуть затхлостью и холодным мясом, пропитанным кровью». «Постепенно этот запах уходит, и появляется новый запах тухлого мяса. А здесь ничего». И без какого-либо страха и отвращения схватила кисти и усмехнулась. «Это бутафория! Великолепная работа. Но все же это не настоящая рука. Даже крови нет, просто краска с нужным эффектом». Даррен взял у меня кисти перевернул. Сжал ее, словно она резиновая. И вдруг выхватил из кармана короткий острый ножик. Спорол бутафорскую руку. Внутри конечности оказалась спрятана из плотной бумаги и сложенная в четверо записка. Даррен достал из другого кармана перчатки, надел их и потом только взял записку, развернул ее. «От прошлого не скрыться», — прочитал я вслух. Разочарованно посмотрела на Дарна и произнесла. «И все. Никаких угроз, загадок и зловещих стихов?» Даррен хмыкнул, покачал головой и сказал. «А вам нужна более сильная драма?» «Да, Соня?» «Ну, просто как-то неинтересно», — пожала я плечами. Потом взяла ящика перевернула его. Солома высыпалась на стол и на пол. Все равно тут грязно. Мусора чуть больше, чуть меньше, разницы никакой. Пошевелила солома и с еще большим разочарованием проговорила. «Тут тоже пусто». «Ты не права», — произнес Даррен и взял в руки солому. «Свежая». «Ты знаешь, что это за трава?» смотрела внимательно, трава как трава ничего особенного. Это хорошая солома, сони Она этого года, посмотри, она пшенично-желтого цвета, светлая, блестящая, со свежим запахом, без пыли. Это люцерно-горная. Произрастает и получается из нее столь прекрасная солома исключительно в этих местах. Значит, шутник находится здесь, в замке. Не просто здесь находится, но и живет в этих местах. Хорошо их знает. Это его дом. «Или ее?» — прошептала я заговорчески, поспешила сразу объяснить свои мысли. Женская рука — это намек, что Роберта погубит женщины. Тот же пожевала губу, постучала носком туфельки, задумчиво почесала бровь и проговорила. «Только почему робертская Скай решил, что рука принадлежит его бывшей женщине? Значит ли это, что тот, кто портит жизнь господину скайю похитил эту несчастную и сделал слепок ее руки и изготовил вот эту бутафорию?» «Слишком заморочено произнес Даррен, но при этом он с интересом наблюдал за мной. Но ты права. Нужно дождаться пробуждения Роба и узнать у него все подробности личности его бывшей леди. Вы тоже подумали, что ему может мстить его бывшая? Вряд ли. И записка странная. Может, в прошлом робертская Скай обидел девушку, и теперь она мстит? Не знаю, или не она, ее ребенок, к примеру, или его сын или дочь. Соня. «У тебя чрезмерно богатая фантазия. Тебе не расследование нужно вести, а детективу писать». Усмехнулся Даррен. Он бросил руку и с следом записку в ящик, сверху присыпал соломой и зажал ящик подмышкой. «А может, и напишу?» — улыбнулся ему. «Одно другому не мешает?» «Идем, Соня. Роберт в полной безопасности, пока он не протрезвеет от него никакой помощи. А мы тем временем выпьем чаю». «С вареньем». Поддержала я. Да. А потом прогуляемся по коридору с призраком Виконта. Я скривилась, но кивнула. Рядом с Дарном я чувствовала себя в безопасности. Надеюсь, Виконт появится, и детектив побеседует с ним. Чай с вареньем привел нас в благостное состояние. Когда слуги всех оповестили, что через час будет ужин, мы решили не идти. «Отужинаем в номере», — сказал детектив, и я была с ним солидарна. Снова встречаться с неприятными леди не было никакого желания. А вот вкусно покушать желание было. И это лучше сделать в благоприятной атмосфере. Через артефакт связи Даррен сообщил дворецкому, что мы не будем присутствовать на ужине. Причину называть не стал. Дворецкому, наверное, было совершенно все равно. Детектив заодно сделал заказ в номер. Затем он взглянул на карманные часы, убрал их обратно и сказал... «У нас ровно сорок минут, чтобы осмотреть твой коридор. Потом принесут ужин. Идем, София». «Коридор? Он не мой», — поправила мужчина. Даран усмехнулся и произнес «Как скажешь». Я указала ему направление, когда мы оказались перед Габелленом, за которым была скрыта дверь, Даррен сказал «Очень удобно, особенно когда гости не знают о продолжении коридора». Согласно кивнула и заговорщицки произнесла А еще очень удобно здесь скрываться, коридор вроде бы заброшен и закрыт. И это просто находка для шутников господина Ская. Не находите?» Детектив скупо рассмеялся и чуть ослабил шейный платок. «Соня, я мог бы сказать, что у тебя излишне яркая фантазия, но готов принять твои доводы как верные. У тебя перспективное будущее». Я вздохнула и пробормотала. «Увы, милорд, я женщина. Какие успехи бы не делала, мои гонорары всегда будут слишком низкими». Никто не ценит труд женщины, особенно если она не замужняя или если она не богатая. Была бы богатой, тогда могли сказать, что просто чудачка. И даже при таком раскладе будут платить мало. Я умолкла и вдруг с грустью подумала, что провела верный анализ, и меня действительно ждет хоть интересное будущее, но весьма малооплачиваемое. Даррен с удивлением уставился на меня и произнес. София. «Когда за тебя поручится ведомство драконов Его Величества, а еще лично я, во-первых, ты будешь заблаговременно принята на службу, лишь закончишь обучение. Во-вторых, поверь мне, красавица, тебя ждут хорошие гонорары. Ты ни в чем не будешь нуждаться, я позабочусь об этом». У меня на сердце потеплело. дарен впервые назвал меня красавицей. Это было так приятно и так мило, что я едва не расчувствовалась». Я дарила детектива счастливым и полным благодарности взглядом, отчего он вдруг нервно вздохнул и поджал губы. «Хорошо знаться с такими милыми людьми, как вы, милорд», заметила с улыбкой, взяла его за ладонь и добавила. «Спасибо вам, я так...» «Соня, умоляю тебя, прекрати светить улыбкой и смотреть на меня взглядом преданного котенка», — проворчал Даррен. Забрал мне свою ладонь и тем же ворчливым тоном добавил, И «Не вздумай когда-либо еще называть меня милым!» Он окинул меня хмурым взглядом и первым вошел в закрытый коридор. Я поспешила следом и ничего не смогла с собой поделать. Улыбка не сходила с моего лица. Потрогала кольцо детектива и подумала, что мне бесконечно повезло с напарником. А еще подумала, что подделать документы на распределение было самым моим лучшим решением в жизни. Вернусь домой... И от души поблагодарю леди Патрицию. Это ведь был ее совет. И он так мне помог, перевернул мою жизнь, наполнил ее смыслом и яркими событиями. Кажется, тихим темпом, но я начинаю становиться счастливой».